«Спасибо», — ответила она задумчиво. «Это Бог так устроил. Именно сегодня моя мама решила пойти к сестре и остаться у нее ночевать. От всех этих дел, от войны она тронулась. Ничего не соображает. Если бы ты при ней пришел, она бы могла рассказать об этом соседям. Не со зла, ничего не соображает». Они выпили, и он стал закусывать, стараясь сдерживать аппетит. «Я верю в Бога». вдруг сказала она, а ты? Нет, ответил он, сожалея, что, вероятно, огорчит ее этим, но уже чувствуя к ней такое доверие, что не мог ей соврать. И сейчас, через бездну лет, Алексей Ефремович, вспоминая об этом, подумал, что вопрос о Боге и теперь его не волнует, хотя стало модно ходить в церковь и читать религиозные книги. Иногда в квартирах знакомых он видел Библию и догадывался, что эта книга, скорее всего, их детей или внуков. Однажды от нечего делать в гостях у одного своего приятеля, он взял Библию, надел очки и лениво листанул ее в середине. Надо сказать, что ему попалась не вполне удачная страница. Там говорилось о каком-то беспощадном сражении, где врагами был убит мечом какой-то древний начальник. На следующей странице об этом же военачальнике говорило, что он был насмерть заколот копьем. Алексей Ефремович очень удивился и даже протер платком очки и снова перечитал все сначала. Может, первое сообщение было предположительным, а он на это не обратил внимания? Но нет. И о смерти военачальника от меча, и о его же смерти от копья сообщалось твердо и определенно. Бред. клокотнул Алексей Ефремович. Он захлопнул книгу, поставил ее на место и больше о ней не вспоминал. Увлечение сейчас многих людей церковью он считал недостойным взрослого человека кривлянием. Однажды он летел за границу вместе с большой делегацией. Там было несколько военных, они летели на конференцию по разоружению. Хотя он уже был давно в отставке, но почему-то они вспомнили и пригласили его. Тогда отношение к церкви уже сильно смягчилось, но верующий военный, да еще генеральского ранга, все же выглядел подозрительно. Генерал, сидевший рядом с ним, перед взлетом самолета воровато покосился в сторону руководителя делегации и вдруг быстро и мелко перекрестился. «Что, Виктор Андреевич?» — всезвил Алексей Ефремович. «Вы считаете, что Бог, заметив, что вы перекрестились, подставит ладонь под наш самолет?» А то, что вы начальство боитесь больше Бога, он не заметит?» Сосед ничего не сказал, но надулся, как обиженный ребенок. Впрочем, ненадолго. Алексей Ефремович снова мысленно вернулся в далекий, как сон, дом этой юной и доброй женщины. После сытной еды и третьего стакана самогона ему вдруг страшно захотелось закурить. За время немецкого госпиталя и концлагеря Он почти отвык курить, а тут вдруг мучительно захотел этого. «Что, закурить?» — вдруг сказала она, и легко вскочил, стал рыться в комоде. «Вероятно, я, сам того не заметив, сделал какое-то движение», — подумал он, поражаясь ее отгадчивости и не сводя с ее лица своего потрясенного взгляда. Улыбаясь красивыми, ровными зубами, она победно принесла кисет табака, и маленькую книжицу военной папиросной бумаги. Такими книжицами ее продавали тогда. «Юрины запасы», — сказала она, положила на стол кисет и дала ему в руки книжицу папиросной бумаги. Быстро прошла в чулан и вернулась оттуда с коробком спичек. Села напротив, ожидая, чтобы ему стало совсем хорошо. Он закурил, и ему стало хорошо, как никогда». Они разговорились. Она сказала, что до оккупации работала учетчицей в колхозе. С мужем еще до войны прожила полгода, а потом его забрали в армию. И сейчас, кроме мамы и сестры, мужа которой убили на фронте, у нее никого из близких не осталось. Он ей рассказал, как они сражались в горах, как трудно было с боеприпасами, а особенно с едой. Красноармейцы, рискуя жизнью, охотились за немецкими разведчиками, потому что у них всегда был при себе запас еды. Он поделился с ней своими планами идти в сторону Майкопа, найти там друга отца, спрятаться у него, а когда приблизится фронт, попытаться перейти к нашим. Но о чем бы они ни говорили, он чувствовал, как время от времени его как бы с головой накрывает волна нежности к этой милой женщине. И он с каким-то радостным испугом выныривал из этой волны, наслаждаясь подхватывающим его потоком и одновременно уверенный, что все-таки сильнее его и никогда, никогда не переступит границу.